Глава 19 Ури никогда прежде не бывал в сером мире, и сейчас он оглядывался по сторонам, пытаясь понять, в какую сторону идти. Но все было одинаковым: серое небо без солнца, серые горы вдали, поросшие серым лесом, и серые поля вокруг, покрытые серой травой с проплешинами серой земли, присыпанной серой пылью. Разница была лишь в оттенках. Неудивительно, что прежде он здесь не бывал, ведь тогда у него было собственное море, полное света и жизни. Кто бы захотел добровольно променять теплое объятия изумрудной воды на вот это? «Ты встречал серую госпожу прежде?» «Когда был Тхаора? спросил Незлой, который вышел из врат следом за Урием, и теперь Хмурис тоже оглядывался по сторонам. Урий с запозданием вспомнил, что Незлой был человеком, а для людей Серый мир казался еще более неприятным местом, чем для бессмертных. Встречал. Было бы невозможно избежать подобных встреч в подземном дворце его матери, где собирались все боги. Ури подумал о новой и неизбежной встрече с серой госпожой здесь и поморщился. «Ты чувствуешь присутствие душ смертных? Или богини, или еще что-нибудь?» Ури покачал головой. «Тогда пойдем к горам», — предложил незлой и Ури кивнул. В конце концов, это была единственная деталь пейзажа, хоть как-то выделявшаяся среди всего остального. «Скажи, — спустя какое-то время проговорил Незлой, — если Великая Мать не хотела, чтобы ты убивал невинных, почему она не остановила тебя силой?» Ури посмотрел на своего спутника с удивлением, но потом подумал, что, наверное, люди многое забыли за прошедшие тринадцать веков. «Она бы не стала, — пояснил он. Хотя Великая Мать была тогда главой Триады, она бы не стала использовать силу, чтобы меня остановить. Никто из богов бы не стал. Мы не воюем между собой. Почему? Потому что тогда миру придет конец. Но я слышал много легенд о том, как боги бились друг с другом. Ури остановился, задумавшись, как лучше объяснить. Когда я был сияющим оком и жил в человеческом дворце, я видел, как дети слуг собирались во дворе, толкали друг друга, били кулаками и пинали. А потом разбегались в разные стороны, и между ними все снова было в порядке. «Детская потасовка», — сказал незлой. «Ты хочешь сказать, что легендарные битвы богов на самом деле равнялись вот таким детским потасовкам?» Урики кивнул. Они нужны, чтобы понять, кто в данный момент сильнее, кому достанется территория. Но это не война. Настоящая война между богами — это на уничтожение. После нее, может быть, выживет кто-то один или не выживет никто. И из смертных тоже никто не выживет. «Если бы тогда, тринадцать веков назад, против меня выступили другие боги, я забрал бы силу из всех вод мира и обрушил бы на них. А для этого мне потребовалось бы испарить океаны. Представь, что стало бы с миром, если бы сперва вся вода исчезла, а потом вернулась бы дождями». Незлой посмотрел на него с таким выражением, что Урию стало неловко. Мне было тогда слишком больно, — объяснил он. Великая мать поняла, что я не в себе. Она сделала лучшее, что могла сделать. Отступила в сторону. А, -а, -а Каир Солнечный? Урин напряг память, стараясь вытащить оттуда это имя. «Аватар», — сказал он, наконец вспомнив, — «аватары не боги, и он никогда не выступал против меня напрямую. «Я думал, — негромко сказал Незлой, — что боги второго поколения всегда слабее, чем старшие боги. Но, по твоим словам, получается, что это не так». Ури кивнул. «Сила не всегда зависит от поколения». Он замолчал, ощутив знакомое присутствие всего за пару мгновений до того, как это присутствие обрело плоть. Вернее, то, что сходило за плоть в сером мире. Здесь облик богини не растекался туманом, как в мире живых. Ее тело и лицо имели четкую форму. Сегодня она выбрала облик человека. Если не знать, можно было даже подумать, что из вежливости. Мальчик с ледяной кровью. В первую очередь серая госпожа взглянула на Незлова с тем самым выражением, которое так раздражало Урия прежде. Ни улыбка, ни оскал, ни серьезное лицо. Даже не насмешка, а что-то неопределенное. Потом повернулась к Урию. Племянник. «Тётя», — откликнулся Урий, хотя знал, что для этой бессмертной понятия родства мало что значило. Это была игра. Одна из. Урий, когда он еще был Тхаора, всегда ненавидел подобные игры. Правила в них менялись на ходу, и он никогда не мог понять, выиграл он в итоге, проиграл или же остался при своем. Серая госпожа почти одновременно с Урием сказал не злой. Сейчас выражение его лица показалось Сюрию таким же неопределенным, как у Серой госпожи. Наверное, если бы не злому довелось играть в эти игры бессмертных, он бы разобрался в них лучше Урия. «Гости!» — серая госпожа хлопнула в ладоши с преувеличенным восторгом. «Какая нечаянная радость!» Ури очень хотелось сказать, что даже если их визит и был радостью, то точно не нечаянной. Та жрица из храма не сама придумала отправить их на дно моря. Но он промолчал. Еще одна причина, почему он не любил встреч с другими бессмертными. С ними никогда нельзя было говорить то, что хотелось. Быть существом казалось куда приятней. Оно было свободно от горьких воспоминаний, от условностей, от обязательств и игр. Но он не мог вновь стать существом, так же, как не мог вновь вернуться в скорлупу, из которой однажды, хотя нет, уже дважды, вылупился. — У тебя есть душа смертной, которая нужна мне, — заговорил Урий. — Ее зовут Нисса, и она умерла сегодня утром. Серая госпожа вздохнула. — Столько времени прошло! А ты ничуть не изменился, племянник. Никаких любезностей, сразу переходишь к делу. Хорошо, давай так. Да, у меня есть ее душа. И да, я могу вернуть ее. Но сперва ты, сперва вы оба должны кое-что сделать. Сделать для тебя, тетя? Ее фигура на мгновение растеклась серым туманом, но тут же вновь приобрела плотность. Юрий задался вопросом, как задавался бесчетное количество раз прежде. Серой госпоже не нравилось долго находиться в материальном виде, или она просто не могла? «Нет, не для меня, племянник, в этот раз не для меня». На ее лице опять появилось то неопределенное выражение, Не оскал и не улыбка. Для нас всех.